Глава 6. В туннеле стало совсем темно, поэтому я призвал к свету. Мари не обернулась, когда мои руки засияли, и я поймал себя на мысли, что неосознанно пытаясь произвести на нее впечатление. Это мне не слишком понравилось. Понятно, что я уже в том возрасте, когда тело требует своего, но объект вожделения я выбрал явно неподходящий. «Мари старше моего внешнего возраста лет на десять, и в этом даже сомневаться не стоит. Ее не интересуют такие, как я, юнцы». Мы молчали всю дорогу, поддерживая настрой, который задала баронесса. Она нагнетала некую таинственность, довольно усмехалась, загадочно посматривала на нас, когда раздавался очередной рык. Я видел, что Тай волнуется, а Рейк от предвкушения... Ерзает на месте и едва сдерживается, чтобы не начать задавать вопросы. И, видимо, в какой-то миг и Мари это молчание начало тяготить. А может, просто пришла в голову неожиданная мысль, потому что она вдруг отпустила грань воды, резко повернулась к нам, а весь Флер загадочности мгновенно расселся. «Ваши родители так легко отпустили вас в демоноборцы?» Скептично спросила она. «Надеюсь, они знают, куда вы направились». Мы с Тай обменялись напряженными взглядами, и, к счастью, ситуацию спас Рейк. «Моя мать не хотела, чтобы я этим занимался», — деловито сообщил он. «Но отец дал добро. А даже если бы не дал, сам бы ушел. Никто мне не указ». «А ваша мать?» «А Хаген?» Ответ Рейга Мари явно был неинтересен потому что она все это время не сводила взгляда с нас. Та и потупила взгляд, а я холодно отчеканил. Мама пропала без вести. Мы не знаем, где она. Наш дом сгорел, а она исчезла. Марина хмурилась, задумалась, затем медленно сказала. «А Хаген? Он знает?» На миг мне даже показалось, что она переживает. «Да», — кивнул я. Но что он может сделать, находясь в Великом лесу? Да и даже если бы был здесь, мы все равно не знаем, куда она могла деться. Наверное, из чувства такта Мария решила не продолжать этот разговор. К тому же впереди показалось еще одно аркообразное высокое помещение, очередная станция. И тут вдруг на весь туннель так громко, что казалось, задрожало все пространство, прокатился чудовищный рев. «Там что? Там... там демон?» Округлив глаза, спросил Рейк. А Мария в ответ только снова таинственно усмехнулась и, немного помолчав, ответила. «Мы зовем его Лютик». В этот самый миг мы въехали на станцию. В нос тут же ударил смрад тухлого мяса, экскрементов и чего-то отвратительно кислого. А затем показался и сам Теродемон. При виде нас он тоже же рванул вперед. Семь цепей, плотно сковывающих его со всех сторон, не дали ему сделать и шагу. Демон с грохотом повалился назад. Это был третий демон, которого мне довелось видеть. И он по сравнению с прошлыми был ужасающих размеров, да и видок тот еще. В самом страшном кошмаре не приснится. Шипастые красные наросты по всему телу, Щерились во все стороны. Продолговатая уродливая морда с пастью, словно бы разорванной от уха до уха. Из пасти торчат клыки, длинные, как у саблезубого тигра. Синий раздвоенный язык вываливается изо рта и шевелится, словно щупальца осьминога. У него трехпалые когтистые лапы и четыре массивные слонови ноги, которые скованы цепями. Но самым жутким в его облике Были светящиеся изнутри бурым светом глаза. Яростные, кровожадные, полные беспощадности и желания убивать. Демон неуклюже начал подниматься, дико и одновременно приглушенно рычать, так как одна из цепей сдавливала его горло и буквально душила. Он почти встал, но, запутавшись в цепях, снова завалился назад. «Это ведь жутко опасно! Зачем вы его здесь держите?» прикрыв рукавом нос, спросила Тай. «По многим причинам». Буднично ответила Мари, ловко спрыгивая с полота на бетонный пол. Мари оглянулась и, увидев наше замешательство, все же снизошла до пояснений. «Мы его изучаем, проводим разные эксперименты. Чем лучше мы будем понимать, как устроены теродемоны, тем проще будет их уничтожать». «Да нас такое уже пытались провернуть», Несколько отрядов демоноборцев, но все потерпели неудачу. Или демон вырывался, и его приходилось убить, или демон просто вырывался. Мари многозначительно вскинула брови и нехорошо усмехнулась. Но мы сумели не только успешно его пленить, но и смогли поддерживать в нем жизнь продолжительное время. Этот демон у нас больше трех месяцев. Как вам удалось его сюда затащить? спросил Рейк тоже осторожно ступая с плота на сушу. «С трудом», — призналась Мари. «Но когда мы его схватили, он был в три раза меньше». «И что вам уже удалось узнать?» С интересом спросил я. «Немало», — довольно усмехнувшись, протянула Мари. «Например, мы узнали, что демону для роста и преобразования нужна теплая, практически живая плоть. Мертвечину он не ест». Приготовленное мясо тоже, как и растительную пищу. А еще, если демона не кормить, он просто прекращает расти и меняться. Но сама пища для поддержания жизни ему ничуть не нужна. Я думаю, он и вовсе может обходиться без нее. Еще, стихийная магия на него действует по-разному. Мария не договорила, потому что демон начал яростно дергаться, рваться к нам, остервенело рычать, сотрясая рыком всю округу. Наше присутствие его буквально сбесило. Мари вскинула руки и призвала к грани воды. Ее сила была мощной, движение отточены до автоматизма, а способности доведены до идеала. Мари практически не прилагала усилий. Ей потребовалась всего минута, чтобы заморозить демона. «И вот теперь перед нами...» Стояла ледяная статуя, и только светящиеся красным глаза выдавали в нем жизнь. «Это его задержит ненадолго», — пояснила Мари и затем невозмутимо спросила. «На чем я закончила?» «Стихийная магия действует по-разному». Голосом прилежной ученицы поспешила ей на помощь Тай. «Да, точно!» Мари всплеснула руками и продолжила. Итак, лед. Как вы уже поняли, заморозка его не убьет. Хотя человека не мага, проморозить до костей проще простого. Земля, это давно известно, против демонов малоэффективно, А ветер только как инструмент для использования оружия. А вот огонь, огонь демону нравится. Он придает ему сил побольше, чем еда. И это однозначно прорыв в изучении демонов. Правда, я не уверена, что это работает с другими демонами. Возможно, только конкретно с этим. Но демоноборцы. Многие века использовали огонь против демонов. Удивился Рейк. Да, как отвлекающий маневр, огонь эффективен. И у демоноборцев попросту не было возможности увидеть, что он подпитывает демонов. Потому что результат не мгновенный. Демону нужно пару часов, чтобы превратить его в энергию к этому времени профессиональный отряд обычно с ним расправляется еще я пыталась воздействовать на него ментальной магией но там глухая стена она на него не действует так же как и на неспящих а у вас эмпатия спросила осторожно тай едва заметно покосившись на меня нет мари странно улыбнулась кстати она резко повернулась ко мне твои грани «Помогут нам провести пару экспериментов с демоном». «Какие эксперименты?» Насторожно спросил я. «Что бы там Мария не придумала, мне эта идея почему-то сразу не понравилась. Во-первых, неплохо бы узнать, можно ли излечить существо от одержимости, запустить, так сказать, обратный процесс. Насколько известно, душа существа остается в нем и при захвате. Просто она подавлена демоном». «Это ведь невозможно!» Нехорошо усмехнулся я. «Преобразование необратимо!» «Мы этого не знаем!» Возразила Баронесса. «Никто ведь никогда не пробовал изгнать теродемона. И, может быть, изменения действительно необратимы. Но никто не знает, возможно ли вернуть контроль хозяину тела. Олень даже после изменения тела должен остаться оленем». «Ты говоришь об изгнании». Подытожил я все, что она пыталась объяснить. «Да, именно так. А еще, помнится мне, в Исхагеном как-то поднимали одного демона». Странный безумный блеск промелькнул в ее глазах. Она перешла на полушепот. «А теперь подумай, Тео, что будет, если создать такого управляемого некродемона или даже ни одного, и использовать его против других демонов?» Так бы можно было снизить потери в отряде до минимума. Демонами сложно управлять из-за их размеров, подметил я. Но ты-то справишься? Верно? Игриво подмигнула Мария. Представляешь, будешь наездником демонов? Восхищенно произнес Рейк. Ему идея Марии явно очень понравилась. И мне, кстати, тоже. Это практически моя прошлая идея об армии из нежити, только усовершенствованная. Потому что такая армия будет куда более мощной. Демоны однозначно сильнее обычных трупов. Да, это можно попробовать, согласился я. Правда, это не совсем законно. Ну, вообще-то и то, что он здесь живой, тоже не слишком законно. Да и я не припомню, чтобы в законе было запрещено поднимать демонов. Короче, это неважно. То, что происходит в логове демоноборцев, не выходит за его границы. Мари нам улыбнулась, довольно сплеснула руками, а затем жестом поманила за собой. «Пойдемте, хочу вам показать нашу оружейную». Мы снова сели на плот, но на этот раз плыли недолго. Мария остановила течение у небольшой темной ниши. Я подсветил ей, когда понял, что она собирается внутрь этой ниши. Там магическим зрением увидел яркий серый свет защитного артефакта в центре железной двери. Сама дверь напоминала вход в техническое помещение. Мари приложила руку к двери и произнесла заклинание. Сразу сообразил, что защитный артефакт наверняка завязан на владельца, и кроме баронессы эту дверь никто открыть не сможет. Мы вошли внутрь. Мари зажгла несколько ламп на стенах, и теперь мы смогли увидеть все богатство, имеющееся у демоноборцев. И чего тут только не было. Все стены были увешаны самым разнообразным оружием, начиная от простых метательных ножей и кинжалов и заканчивая тяжелыми алебардами и булавами. И оружие, к слову, здесь было одним из самых лучших. Искусная работа, лучшая сталь, от некоторых немного фанила магии. Были здесь и дорогие магические доспехи, как женские, так и мужские. А еще в конце помещения находился стенд со множеством артефактов. И судя по интенсивности света, какие излучали все эти артефакты, они оказались под замком неспроста. Наверняка это были очень мощные и дорогие магические предметы самого разного спектра предназначения. И один свет меня особенно заинтересовал. такой. Я уже видел в шкатулке ведьмы Рауман. А еще я подумал, то, что Мари показала нам эту оружейную, значило только одно — в отряд мы уже приняты. И сейчас она нас попросту пытается впечатлить и одновременно замотивировать на усердную работу и старания. «Можете выбрать себе что-то из оружия», — произнесла Мари, и, увидев удивленный взгляд Тай, весело добавила. «Ну не стесняйтесь, выбирайте» вам нужно оружие с теми кинжалами что у вас разве что в зубах ковыряться а никак не на демона входить тай тут же протянула руку к арбалету но мария ее остановила детка этот будет для тебя тяжеловат если хочешь учиться стрельбе с помощью грани ветра начни лучше с этого она грациозно потянулась тонкая ткань шелковой рубашки обтянула ее крепкую грудь мари сняла со стены лук и колчан полный стрел, а затем, улыбнувшись, протянула это все Тай и сказала, «Это мой первый лук. Я училась на нем. Думаю, и тебе понравится». Лицо Тай-Тай просияло от счастья. Она взяла лук и стрелы и принялась с любопытством осматривать подарок, трогать тетиву, доставать стрелы и проверять наконечники. Рейк с видом знатока придирчиво изучал мечи и сабли, Я же двинулся прямиком к артефактам. «Э, нет, дорогуша!» Передо мной тут же встала Мари, перегородив путь. «Только оружие и защита. Артефакты — это личная коллекция семьи Дерей. Они не для сражений с демонами. Почему же ты тогда держишь их здесь?» — спросил я. Мари помрачнела и, ткнув пальцем на противоположную стену, строго велела. «Оружие, Тодор, Только оно. Но я ведь просто хотел взглянуть. Что в этом такого? Не отступал я. Взгляни. Пожала плечами и недовольно усмехнулась Мария. Все равно не поймешь предназначение этих артефактов. А рассказывать о них я тебе не собираюсь. И руками ничего не трогай. Это понятно? Я улыбнулся ей и кивнул. А сам тем временем начал выискивать бордовый артефакт с цветом магии шаргана. И вот он нашелся. Бордовый фон исходил от небольшого кожного мешочка и, конечно же, фонил не сам мешок, а то, что находилось внутри. «Что там?» — спросил я Мари, указав на мешочек. Она с подозрительностью посмотрела. И смотрела так довольно долго и испытующе, пока медленно не спросила. «Почему ты спрашиваешь о нем?» «Ну?» Я кинул взглядом всю полку с артефактами. Этот мешочек выделяется среди всего. Все артефакты в шкатулках или в расшитых кошелях. А тут обычный старый пыльный мешочек. Словно он не отсюда. Ответ Мари, кажется, устроил. Она протянула руку и взяла мешочек, начав развязывать. «На самом деле, я и сама не знаю, что это за артефакт». Кажется, он сломан. Она вытряхнула на руку кусок металла. Теперь сильный демонический фон стал сильнее виден. Я посмотрел на него обычным зрением. Этот кусок был немного больше того, что был у ведьмы Рауман, и отличался формой. Но в том, что он тоже часть чего-то единого, я ничуть не сомневался. «Странная штука», — сказал я. «Может, это и не артефакт вовсе?» В том-то и дело, что артефакт. Я чувствую его магию. Она так сильна, как ни в каком другом артефакте, что здесь имеется. Но зачем он нужен и как его использовать, можно только гадать. Я происхождение магии никак не могу распознать. Похоже, что это лишь часть артефакта, как кусок мозаики. Да, согласилась Мария. Я тоже об этом думала. Но эта железяка лежит тут так давно что уже никто и не помнит, откуда она взялась. Пусть лежит, может, не я, так другие потомки рода Дрей разберутся. Что это за штука?» Мари усмехнулась, окинула меня загадочным взглядом и протянула. «Странно, что ты именно о ней спросил». Я пожал плечами, развел руками, виноват улыбнулся, мол, само так вышло. «Давай, выбирай себе оружие». Резко переменившись, Мари... Задорно потолкнула меня к стенду с оружием. К этому времени Рейк уже выбрал себе двуручный меч, довольно тяжелый, к слову, для новичка, но не для амбиции Рейгарда. Мари посмотрела, как он его держит, усмехнулась. «Зря? Боров тебя с ним загоняет до полусмерти?» «Я не боюсь трудностей!» Скинув подбородок, заявил он. Мари снова усмехнулась и перевела на меня взгляд. «Ну а ты, Тео?» тоже возьмешь что-нибудь эдакое, что оторвет тебе руки?» Меч, который взял Рейк, не был бы для меня тяжелым, но выпендриваться и привлекать излишнее внимание мне бы не хотелось. Я кинул взглядом стену один из мечей, небольшой. Навершая Эфеса украшена головой льва, серебристая гарда с в сторону клинка. Но привлекло мое внимание не это. Меч слабо светился черным. Цветом магии разрушения. Если бы не этот цвет, я бы, скорее всего, вообще не обратил на него внимания. Этот. Решительно сказал я, снимая меч со стены. Уверен? Вкрадчиво спросила Мари. Да. И как ты так угадал? Этот меч здесь один из самых лучших. Макритская сталь. Работа мастера Эмурса. Если не слышали, его работы очень ценится по сей день. Мари забрала у меня меч и провела ладонью по долу клинка. Он принадлежал моему прадеду Лагрену де Рей. Его отцом был Аринус Дивангер, но мой дед не был адамантийцем. Говорят, что дети адамантов, даже не имея алмазной крови, все равно наследуют высокий магический потенциал. А еще говорят, что этот высокий потенциал передается через поколения. Не знаю, правда ли это, но Лагрен обладал гранями мироздания на уровне магистра. Моя бабка была шайгарией Семиграней, и вот я тоже. Она постучала пальчиком по своему пятигранику, а затем протянула мне меч и, сощурив хитро глаза, проговорила. «У этого меча есть магический секрет. Когда узнаешь какой, поймешь, что этот выбор тебе велела сделать сама судьба». Я усмехнулся и изобразил, что заинтригован. Хотя и без того было ясно, что только я смогу его использовать в полной мере. Для других же это будет простое оружие. И да, мне уже не терпелось посмотреть на него в деле и разобраться, как работает разрушение с его помощью. Мария кинула нас удовлетворенным взглядом, а затем, резко посерьезнев, строго сообщила. Это не подарки. Вы можете пользоваться этим оружием, Но оно принадлежит отряду. А если захотите что-то оставить навсегда, придется отрабатывать». Она ткнула в меня пальцем и крайне серьезно добавила: «Кроме меча прадеда, разумеется, он принадлежит моему роду. Потеряешь — голову оторву. Всем понятно?» Мы дружно закивали и на такой жизнерадостной ноте направились обратно. Конечно, оружие было не подарками. А очередной уловкой, рассчитанной на то, чтобы нас сразу не отпугнуть и одновременно дать понять, что просто так ничего даваться не будет. Она всеми этими действиями словно бы отсыпала нам взаймы хорошее расположение и доверие и в то же время давала понять, что цацкаться никто с нами не собирается. Одним словом, за все придется платить. И чует оба моих сердца, что начало пути в отряде будет далеко не легким. Наверняка стоит ждать и и насмешки, и прочие прелести, которые поджидают молодых новичков в давно притеревшемся коллективе. Но лично я чего-то подобного и ожидал, и меня это ничуть не заботило. Больше я переживал за Рейга с его неуемной энергией и вспыльчивостью, которого здесь попросту могли сломать. Выскочек обычно никто не любит. Ну и, конечно, Тайтай -тай. – Это место и компания абсолютно не подходит для такой юной девушки, как она. Но мы уже решили, и сейчас моя главная задача — сделать все, чтобы закрепиться в отряде. Я должен скорее заработать денег, выкупить свободу и начать уже, наконец, то, зачем я вернулся в Адару. Но и раз сейчас мы оказались здесь, я намеревался извлечь из всего этого максимальную выгоду. В данном случае я обрету бесценный опыт — если, конечно, он действительно окажется таковым. Но главное — это обломок с магией Шаргана. То, что я наткнулся на него здесь — большая удача. Теперь я на шаг ближе к разгадке тайны замыслов Варлиара. И если пойму, что он задумал, значит, буду на шаг впереди.